И только мамушка не питала особых иллюзий насчет своей питомицы и была всегда начеку, зная, что природа может взять верх над притворством. Глаз мамушки был куда более зорок, чем глаз эллен и Скарлетт не могла припомнить, чтобы ей хоть раз удалось всерьез ее одурачить. Само собой разумеется, обе строгие наставницы вовсе не сокрушались по поводу того, Что скарлет очаровательна И жизнь в ней бьет ключом Этими качествами Женщины-южанки привыкли Даже гордиться Упрямство и своеволие скарлет Унаследованные от Джералда Вот что повергало Эллен И мамушку в смущение Оно как не удастся скрыть От посторонних глаз Эти ужасные пороки И они помешают ей сделать хорошую партию Но скарлет Твердо решив про себя, что выйдет замуж за Эшли и только за Эшли, готова была всегда оказаться скромной, уступчивой и беспечной, раз эти качества столь привлекательны в глазах мужчин. Что мужчина находит в них ценного, она не понимала, знала одно. Это способ, проверенный и оправдывает себя. Вдумываться в причину этого ей не хотелось,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 когда выйдет замуж за Эшли и составится, и у нее будет много свободного времени стать такой, как Эллен. А пока что...